Документ 32 -й. Канцелярия министра Риббентропу. Телефонограмма. Берлин, 23 августа 1939 года. Получено в Москве 23 августа 1939 года в 23 часа 00 минут. Номер 205. На вашу телеграмму номер 204. Ответ. Да, согласен. Корт. Корт, советник канцелярии имперского министра иностранных дел. Заключение советско-германского договора о ненападении. 23 августа в 3 часа 30 минут состоялась первая беседа председателя Совнаркома и наркоман дела СССР товарища Молотова, с министром иностранных дел Германии, господином фон Рибентропом по вопросу о заключении пакта о ненападении. Беседа происходила в присутствии товарища Сталина и германского посла господина Шуленбурга, и продолжалась около трех часов. После перерыва в 10 часов вечера беседа была возобновлена и закончилось подписанием договора о ненападении, текст которого приводится ниже. Правда, 24 августа 1939 года. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом Правительство СССР и правительство Германии